«Я больше не переезжаю в Москву». Она приняла это решение импульсивно, час назад, выйдя из Сапсана на перрон московского вокзала и за этот час поняла, что оно единственно правильное. Как бы ни сложились дальнейшие их отношения с Войтухом, найдёт он слова и время поговорить с ней или же предпочтёт молча уйти от разговора, Саша в Москву не переедет. Она родилась в Петербурге. Здесь вся её жизнь, и она отсюда не уедет. Как и не начнёт этот разговор первой.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 и о своих необдуманных поступках она пожалеет. Саша всё это понимала и всегда была благодарна ему за это. Но почему-то именно сейчас так хотелось, чтобы он пришёл к ней первым с уже готовым решением их проблемы, и у неё не осталось бы выбора, кроме как согласиться с ним. Возможно, в ней говорила обида за его ложь, возможно, усталость от всего произошедшего. Так хотелось знать, что она всё ещё нужна ему, и он не готов так просто смириться с её потерей. Мама снова смотрела на неё некоторое время, прежде чем задать следующий вопрос. Саша чувствовала на себе её взгляд, но продолжала упорно заниматься едой. «Ты поругалась с Войтухом?» «Что-то типа того». Вера Николаевна внезапно с силой захлопнула дверцу холодильника, подошла к дочери, развернула её к себе и включила дополнительное освещение над столом. Саша не сразу поняла, что она ищет на её лице. «Он тебя ударил?» «Мама!» Она оттолкнула руки матери от себя и сделала шаг назад. «Ты что говоришь?» «А что я могла подумать? Телефон, ключи. Выглядит так, как будто ты сбежала в попыхах». «Господи, да что угодно ты могла подумать, что у меня украли сумку, что я напилась и потеряла её, что меня похитили, и я сбежала от похитителя, бросив вещи в конце концов». Вера Николаевна снисходительно улыбнулась, давая понять, что она думает о подобных версиях.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 Саша навестила бывшую однокурсницу и свою хорошую подругу, которая выписала Елиповый больничный задним числом на две недели, заплатила пошлину за новый паспорт и отогнала машину на платную стоянку. Запасной ключ от Audi нашёлся дома, но права и свидетельства о регистрации остались в той же многострадальной сумке. Наверное, Саша даже рискнула бы поездить несколько дней без прав, но если вдруг Audi угонят, без документов она даже страховку не получит. Всё это отнимало время и нервы,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 «Квак-Ин», Большой проспект Васильевского острова. В бельгийской пивной на Большом проспекте в среду, несмотря на ещё довольно ранний вечер, оказался аншлаг. На больших телевизорах, развешанных на стенах, шла прямая трансляция игры российской сборной по хоккею, и все столики были заняты болельщиками. Даже у длинной барной стойки свободное место оказалось только одно. Его Катя заняла для приятеля, с которым договорилась тут встретиться. Войтах точно знал, что её приятель не придёт. Иван взломал несколько аккаунтов Кати в соцсетях, и из её личной переписки они узнали об этой встрече. Лиле было поручено нейтрализовать приятеля, и Войтах ни на секунду не сомневался, что у неё это получится. Редкий мужчина мог устоять перед красавицей-блондинкой, попавшей в беду. Даже если у него назначена другая встреча. Подходить к Кате он не торопился. Молодые люди договорились встретиться в пять вечера —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 После того, как Катя устроилась, Войтах выждал ещё 15 минут, чтобы его будущая новая знакомая успела немного подождать, устать от шума, обидеться на приятелей и выпить половину первого бокала пива. А заодно, чтобы место осталось только возле неё. Конечно, существовала опасность, что кто-то другой успеет подойти к ней первым и убедит отдать занятое место ему, но Войтах решил довериться интуиции и начал действовать тогда, когда она настойчиво этого потребовала. «У вас не занято?»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 Повернулась на высоком стуле немного в его сторону. Войтых мысленно поздравил себя с тем, что ему удалось её заинтересовать. «Вы убийца, который боится оставлять где-либо отпечатки пальцев?» Приподняв брови, поинтересовалась она. Войтых рассмеялся. В этот момент на экране телевизора, судя по всему, случился какой-то напряжённый момент, потому что болельщики загалтели громче. Катя недовольно скривилась. «У вас богатая фантазия».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 Она пару мгновений смотрела на него с сомнением, но потом всё же осторожно приложила раскрытую ладонь к его. Изображать видение не пришлось. Ворох невнятных образов навалился как по заказу, заставив Войтаха резко втянуть ноздрями воздух и слегка вздрогнуть, закрывая глаза. Катя тут же испуганно отдёрнула руку, глядя на него всё с тем же недоверием, которому теперь примешалась ещё и опаска. «Вы пишете», — уверенно заявил Войтах, с деловым видом натягивая перчатку обратно. Картины, не тексты. Возможно, в качестве хобби, но при этом относитесь к нему серьёзно. Не на компьютере и не на салфетках. На холсте. В вашей квартире или доме тут трудно определить. Высокие потолки. А ещё у вас есть голая кошка. Теперь на её лице читался испуг, но за ним проглядывался и интерес. Войтах решил закрепить успех, добавив. И ещё. Ваш приятель не придёт сегодня. Поэтому как вы смотрите на тот, чтобы пойти вместо потише?» Катя медленно кивнула, заворожённо глядя на него. Войтых дал знак бармену рассчитать их, заодно попросив включить пиво девушки в его счёт. Та спокойно позволила ему заплатить за себя. 29 апреля 2015 года, 17.56. Переулок Каховского. Вот даёт!» Ваня стащил с головы наушники, откинулся на спинку кресла и восхищённо присвистнул. «А нам через несколько дней рассказал, что экстрасенс?» Саша промолчала, зато ответил Нев. У Войтаха всегда была хорошая интуиция, а сейчас она ещё и обострилась до крайности. Видимо, он знал, что девушка ему поверит и заинтересуется. <сёк> а ещё бы! Девушки ему вечно верят и интересуются. Да так, что потом никак не разинтересуются, чтобы он не натворил. Ваня покосился на Сашу, но та сделала вид, что не поняла укола в свой адрес она тоже сняла наушники через которые слушала разговор войтых с катериной и поднялась из за стола пойду сварю кофе пока они идут вам варить если вам не сложно вежливо улыбнулся нев и мне тоже кивнул ваня тебе конечно без корицы чего это саша хмыкнула ничего не ответив и отправилась на кухню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 Дочурка Катенька единственная, любимая. Поэтому так за неё трясётся. Мы с Невом сами с утра немного походили за ней, чтобы Витёк на всякий случай раньше времени мордой не засветился. Девочка действительно ведёт уединённый образ жизни. С друзьями почти не общается. Он Ваня кивнул на всё ещё тёмный экран ноутбука. Одно свидание кое-как нашли. Повезло. Могли бы неделю прождать. А с её друзьями вы не разговаривали? Поинтересовалась Саша, аккуратно отхлёбывая кофе из чашки. «Может, она просто поссорилась с кем-то?» «Мы что, похожи на придурков?» Ваня возмущенно посмотрел на неё. «А если кто-то из них сдаст нас ей?» «Мол, чуваки какие-то странные тобой интересовались!» А она к папе прибежит. Ляшин нас живьём в землю закопает за провал операции. «Не!» «Будем верить ему на слово. Тем более, думаю, он послал следить за ней профессионалов получше нас. Не доверять собранной инфе нет смысла. Они пришли!»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 Катя оказалась довольно миловидной, с длинными тёмными волосами и очаровательными ямочками на щеках, которые появлялись каждый раз, когда её губы растягивались в улыбке. То есть почти постоянно. Саша ощутила острый укол ревности. Она ещё накануне видела фотографию Катерины, но на ней её ямочки не предназначались Войтыху. 29 апреля 2015 года, 1924 Проспект Кима.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 На большом кожаном диване белого цвета спала лысая кошка и даже не проснулась, когда они вошли. «Это Анхе. Не обращай на неё внимания. Она ленивая и глуповатая», — махнула рукой Катя, сразу направляясь к кухонному уголку. Войтах с некоторой осторожностью посмотрел на странное создание, но приближаться к нему не рискнул. «Интересное имя. По паспорту она Анхе Сенамон, в честь жены Тутанхамона», — пояснила Катя. Но ни один нормальный человек, если он не древний египтянин, этого не выговорит. Поэтому я зову её просто Анхе. Правда, девушка обернулась к нему и улыбнулась. Она всё равно не отзывается. Друзья подарили на позапрошлый день рождения, даже не спросив меня. Вот понимающе кивнул. Наконец перестал разглядывать кошку и подошёл чуть ближе к кухонному уголку. «Какой ты будешь кофе?»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 Непонимающе пробормотал Ваня, наклоняясь к клавиатуре и щёлкая клавишами. Лиля застыла на месте. Неф, уже привставший, чтобы помочь ей раздеться, сел обратно. «Что случилось?» — спросила Саша. «Трансляция пропала». Ваня защёлкал клавишами ещё активнее, открывая на тёмном экране одному ему понятные окна. «Ну вот, а я так надеялась тоже поиграть в шпиона», — разочарованно протянула Лиля. «Вот это всё ты!»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 Ваня ничего не ответил, не глядя больше ни на неё, ни на сестру с Невом, а с головой, уйдя в работу. Лили успела раздеться и наброситься на бутерброды, пояснив, что кавалер тоже отвёл её в кафе, а одним пирожным сыт не будешь. Нев занялся более основательным ужином, а Ваня всё ещё продолжал мучить компьютер. Но трансляция так и не восстановилась. Что бы ни происходило дома у Катерины, Войтуху придётся разбираться с этим одному. 29 апреля 2015 года, 19.59, проспект Кима. Ещё поднимаясь по лестнице, Войтых почувствовал изменения. Неприятный, колючий холодок пробежал по его спине вдоль позвоночника. Интуиция шептала на ухо невероятные предупреждения по мере того, как они приближались к полумраку верхнего этажа. Катя щёлкнула выключателем, и тёмное просторное помещение залило яркий свет.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 и сдёрнул ткань с полотна. Он слышал протестующий голос Кати, но слов не разобрал, утонув в гипнотическом сочетании линий и оттенков от тёмно-серого до чёрного. Это не было похоже на картину в том виде, в каком привык представлять Войтах. Не было похоже и на остальные работы Кати. Здесь не было чётких внятных образов, но при взгляде на холст у него появилось ощущение, которое заставляло внутренности завязываться в тугой узел этих словно наяву почувствовал, как коже лица коснулся холод. В воздухе стало меньше кислорода, а яркий свет ламп померк. Его заслонило чёрное ядро, находящееся в центре картины. Оно засасывало его, прогоняя все светлые мысли и чувства, оставляло только страхи. Главный ужас его жизни, запрятанный глубоко в подсознании, но всё ещё живущий в почти стёршихся воспоминаниях, снова заявил о себе «некуда бежать».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 «Я бы купил». Она непроизвольно бросила взгляд на повернутый лицом к стене картины. Всего лишь на мгновение но нового этих заметил. «Нет, я же говорю, это эксперимент», — быстро ответила Катя, поюжившись. Он не стал давить, улыбнулся, как ни в чём не бывало, и констатировал. «Жаль». «Ладно». Залпом допил кофе и вернул ей чашку. «Мне пора. Но, может быть, мы ещё как-нибудь встретимся?» Катя не возражала.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 29 апреля 2015 года, 2017, переулок Каховского. По привычке поднимаясь к съёмной квартире по лестнице, Войт их всё ещё ощущал послевкусие и липкого ужаса, испытанного при взгляде на картину в мастерской Кате. Саму картину он воспроизвести в памяти не мог. Каждая попытка завершалась тем, что он проваливался в воспоминания об аварии на МКС. Видимо, эти образы будут преследовать его до конца жизни.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 Слова Войтеха о том, что на втором этаже он что-то почувствовал, немного успокоили его. Возможно, поломка аппаратуры имела сверхъестественную причину, а не являлась результатом плохой настройки. Вслух Ваня, конечно же, в этом ни за что не признался бы, но такая версия после трех лет расследования аномальных явлений уже не казалась ему неправдоподобной. «Я думала, она художник, и у неё там всё в картинах». «Что за картина?» — перебила брата Лиля. Она села в кресло, которое ближе всех стояло ко входу в комнату и, соответственно, к Неву, почему-то вспомнив короткий разговор с Войтахом в прихожей. В начале их работы она определённо села бы на диван рядом с ним. Лиля не знала, что теперь будет с её работой на общество. У неё ещё не было времени переговорить с куратором, но она определённо больше не сможет быть такой, как раньше. «Нет, конечно, там было много картин». Войтах бросил на Ваню раздражённый взгляд. «Но одна выделялась». Я не очень разбираюсь в живописи, но всё остальное написано, как мне кажется, в плюс-минус одном стиле. Яркие краски и порой странные образы, непонятно, но красиво. И все эти картины или выставлены на подставке, или расставлены по стенам. Но несколько штук стояли вместе и повернуты лицом к стене. А одна была ещё на мольберте, но её закрывала ткань. Я сдернул её, но там оказалось нечто совсем другое словно это рисовал другой человек. Все оттенки серого, даже скорее чёрного. Я не знаю, что там было изображено, я просто не помню этого, потому что картина меня очень напугала. Саша, Неф и Лиля удивлённо переглянулись. Даже Ваня выглядел озабоченным, хоть и пытался не дать на смешливой сойти с лица. «Напугала в каком смысле?» — поинтересовалась Саша. «Ты в ней увидел что-то определённое, не запомнив оригинального изображения». Или это было на уровне экстрасенсорных ощущений? Потому что, знаешь, существуют ведь специальные картины, где каждый видит что-то своё. На них, к примеру, построен тест Роршаха. Это который с чернильными пятнами? Уточнил Войтах. Да, с симметричными чернильными пятнами, обычно как раз чёрного или серого цвета, с красными вкраплениями. Психодиагностический тест для исследования психики и её нарушений. Вслух прочитал Ваня, успевший быстро найти в поисковике неизвестный ему термин, а затем многозначительно хмыкнул и посмотрел на Войтыха. «Я, конечно, псих со стажем», — саркастически отозвался тот. «Но это было другое. Я не мог сосредоточиться на изображении, постоянно уплывал в воспоминания. Меня захлёстывали эмоции, но только негативные. Тоска, горечь, безысходность, ужас. Если бы Катя не закрыла картину, я не знаю, куда бы они меня привели».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 «Если там действительно что-то вроде аномального воздействия, то техника опять выйдет из строя. Если только мы не защитим её», — внезапно предложил Ваня, покачиваясь на кресле, дождавшись, когда все посмотрят на него, он продолжил. «Например, для исследования Бермудского треугольника, где, как мы помним, техника часто выходит из строя, приборы помещают в латунные корпуса. Говорят, это помогает. Наш богатенький заказчик сможет обеспечить нас такими приборами?» Спросил он у Войтыха. «Он сказал, у вас будет всё, что можно купить за деньги». Хмыкнул тот. «Так что пусть обеспечивает. И камер нужно несколько, чтобы установить видеонаблюдение в её квартире, как мы хотели. Сможешь расставить их незаметно?» «Без проблем», — пожал плечами Ваня. «Выведи её из дома куда-нибудь. А уж я камеры и микрофоны так распихаю, в жизни не найдёт. Даже квартиру открою. Но будет лучше, если нас ещё и ключом обеспечат».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 Я бы всё-таки не стал исключать вероятность того, что происходящее связано с её ментальным состоянием, Саша молча кивнула. Она и сама как раз раздумывала, как бы тактичнее выдвинуть версию о том, что Катя может быть просто напросто нездорова, отсюда и странные пугающие картины. Ваня внезапно выпрямился в кресле, принюхался и посмотрел в сторону кухни. "Нав, мне кажется, или у вас там что-то начинает пригорать? Может быть, мы переместим обсуждение на кухню? Заодно пожрём наконец".